Глава одиннадцатая. Ключ легко повернулся в замке без помощи смазки. «Сюда часто кто-то заглядывает», — удивилась я. Сразу дверь открылась. «Два раза в году», — ответила Анна. «Осенью мы убираем шланги для полива кустов, волейбольную сетку снимаем, другой инвентарь со спортивной площадки прячем, достаем лопаты для снега, скребки...» Весной происходит обратный процесс. Интересно. Замок кто-то смазал. Я тоже обратила внимание, что он без проблем поддался. Обычно не так получается. Осторожно, ступеньки не все целы. Надо лестницу чинить, подвал в порядок приводить. Да владелец денег не выделяет. Послышался щелчок, вспыхнуло несколько ламп, забранных железными сетками. Как вам пейзаж? осведомилась Сокина. Я стала осматриваться. Серые стены, потолок того же цвета, пол выложен тёмно-бордовой плиткой. Похожая была в туалете школы, куда ходила я маленькая. Особого порядка здесь не было. Стеллажи, шкафы, полки отсутствовали, старые сломанные стулья, скелет без рук и одной ноги, кипы газет-журналов, пластмассовые тазы, ведра, тряпки, грязный ватный матрас — Кирзовые сапоги, батарея отопления, древний диван. «К романтическим свиданиям обстановка не располагает», — заметила я. «И запах здесь не очень приятный». «Да уж, никак в розарии», — согласилась директриса. «На любовное гнездышко не похоже». Я пошла вглубь помещения, рассуждая вслух. «Вы говорили, что Ракитин обеспеченный юноша. Анна пожала плечами. Точных сведений об его материальном положении я не имею. Лариса судит по внешнему виду юноши. Ботинки Gucci, рубашки-пиджаки-пулловеры пуловеры – всё от известных фирм. Может, ему всё это кто-то дарит? Возможно, подделки. Они сейчас неотличимы от оригиналов. Я не верю в секс в подвале. Нынче подростки прекрасно информированы. Знают, что нужно снять номер в почасовой гостинице. Никто никогда не узнает, чем Алиса и Ракитин занимались. Ключ от двери в это помещение есть только у меня. Следовательно, у кого-то из парочки была отмычка. Замок обработан, но не маслом, как я сначала подумала. Директриса поднесла к лицу руки. Запах специфический. Я пыталась вспомнить, что он мне напоминает, и сообразила. Это специальная смазка. Муж ею двери на даче перед зимой всегда обрабатывает. Ищи колду на калитке. Вот непонятно, откуда тут гардероб. Где он у нас стоял? Не помню его. Выглядит как новый. А сюда только старье попадает. Я наклонилась и подняла клочок серо-желтой бумаги. Похоже на упаковочную. Она провела рукой по створке. Да, он недавно куплен. Я попыталась открыть дверцу. «Заперта. Сейчас открою», — пообещала директриса и ушла. Я некоторое время стояла одна, потом вышла на улицу, послала Костину сообщение, что отправила ему аудиозаписи всех своих бесед и увидела Анну Ивановну в сопровождении мальчика лет двенадцати. «Здрасте», — произнёс он. «Васенька», — ласково заговорил Сокина, — «о моей просьбе никому нельзя рассказывать». «Ма, ты не дурака на свет произвела!» — отрезал паренёк. «Папа умный, мать тоже, а я генетический набор от родителей получил. В нашей семье идиоты только со стороны Ларки». «Вася!» — возмутилась Анна Ивановна, спускаясь в подвал. «Да ладно, мам!» — засмеялся мальчик, шагая за ней. «Тётя Катя совсем глупая. Чего от Лариски ожидать? Она только желтуху читает и телек смотрит». «Вот этот шкафер?» «Да!» — в унисон ответили мы. Вася вынул из кармана кошелёк, порылся в нём, добыл скрепку, разогнул её, затем стал сгибать под разными углами. «В школе этому не учат. Там требуют Пушкина учить и прочую фиготень. А вот если директриса гимназии просит замок открыть, от которого ключариков нет, мне что ей, буря мглой небо кроет декламировать? Ма!» «Александр Сергеевич в этом случае не нужен», ответила я вместо директрисы. «Но человек должен иметь разные знания. Если у него однобокое развитие, то он будет похож на Ларису». «Принято, согласен», кивнул мальчик. «Но вопросец сформировался. По какой причине меня в гимназии однобоко развивают? Где курс лекции по взламыванию замков? Как убирать квартиру? Селёдку чистить?» Это в жизни больше пригодится, чем наизусть выученный Евгений Онегин. Готово, пожалуйста. Я пошёл домой. «Ваш сын кое в чём прав», — сказала я, когда паренёк исчез из вида. «Дети должны получать разные знания. Взламывание замков учить их не стоит, хотя это тоже может пригодиться. А вот курс по ведению домашнего хозяйства полезен. Во времена моего детства он был... Назывался «Урок труда у мальчиков. Для девочек — домохозяйство». «Теперь их упразднили», — сердито объяснила Анна Ивановна. «Собираются ещё и физкультуру убрать». «Вырастет поколение сутулых толстых людей, которые только и умеют, что в клавиатуру пальцем тыкать. Мышцы у них все атрофируются, одни жевательные останутся». «Дверь?» Я заглянула в гардероб, который успела открыть Сокина. «Это не шкаф». Выглядит как шифонер, но внутри ни полок, ни вешалок, ни задней стенки нет. Вместо нее дверь. Придется опять Васю звать. Хотя вряд ли он с ней справится. Похоже на вход в бомбоубежище. Ручка смахивает на штурвал. Может, ее просто надо повернуть? Давайте попробуем. Не стала спорить директриса и схватилась за металлическую баранку. Я сюда сто лет не заглядывала. Всего один раз побывала, когда в должность вступала. Не помню эту дверь. Створка открылась. Я нашла в телефоне фонарик и посветила в открытый проход. «На стене выключатель», — отрапортовала Сокина, и под потолком зажглись лампы в железных сетках. «Какой длинный коридор!» — воскликнула я. «Вы говорили, что в здании колледжа когда-то располагалось ПТО оборонного завода», Предприятие имело обширные подземные цеха. «Угу», — пробормотала Анна Ивановна. «Вы уже, наверное, поняли со слов Васи, что Лариса — моя сводная сестра». Я кивнула. «Небось, думали, почему я такую девицу на работу взяла и до сих пор не выгнала?» — продолжала Сокина. «Можете не отвечать. Лара — моя злая карма. У нас разные матери. Я осиротела, когда в десятый класс перешла». Папа через несколько лет женился на Анастасии Фёдоровне. Она замечательная, любит меня как родную дочь. Мы с отцом жили в Черёмушках, в общей квартире. А у тёти Насти было огромное жильё здесь, неподалёку. Её отец работал гендиректором научно-производственного комплекса. Моя вторая мама закончила авиационный институт. Служила у отца. Надо у неё спросить, куда галерея уходит. Возможно, она знает». «Давайте пройдём немного вперёд», — предложила я. «Можно попробовать?» — согласилась Анна Ивановна. Мы пошли по полу, покрытому плиткой. «Похоже, здесь давно никого не было», — заметила я. «А свет горит. Электричество не отключили. Может, забыли?» — предположила Сокина. «Тряпка на полу». Я наклонилась и подняла её. «Нет, это платок. Дорогой, атермес». Такой стоит несколько тысяч евро. Ирина Николаевна говорила, что в день исчезновения Алиса повязала кошне этой фирмы, светло-бежевая с цветочным узором. Голкина была тут, — сделала поспешный вывод моя спутница. «Платок дорогой, но многие женщины могут его купить», — возразила я. «Смотри», — перешла со мной на «ты» Анна. «Тут пыльно, воздух затхлый». А платочек как новый, и... Сокина взяла у меня находку и поднесла ее к носу. Пахнет духами герлен. Аллегория флора. Опять не дешевая фирма. Духи очень стойкие. Я тоже понюхала кашне. Ну вы нюхач! Сходу определили производителя, удивилась я. Анна Ивановна аккуратно сложила платок. Нет у меня такого таланта. Этот парфюм использовала Алиса, До знакомства с ней я о нём не слышала. У девушки вся косметика была от дорогих брендов, да и одежда тоже. Голкина появлялась в комнате и становилось ясно, что она денег не считает. Всё было элитное. Наряды, обувь, парфюм. Духи меня очаровали, вот я и спросила название. Некоторые женщины никогда не говорят, чем пользуются. Алиса спокойно ответила. И через день подарила мне флакон, сказав, «Знаю, что вы сами можете всё купить. Просто я зашла в бутик «Герлен», увидела парфюм и вспомнила о вас». «Очень мило», — улыбнулась я. «Впереди развилка. Коридоры расходятся веером. Их много». «Надо возвращаться», — решила Анна Ивановна. «Вдруг заблудимся. Нас тогда не найдут».